Глава 7. Ключи в деле. Практическое руководство. У каждого талантливого менеджера имеется свой стиль, но при этом всех их объединяет одна цель – направить таланты подчиненных на получение коммерческого результата. А четыре ключа, отбор по таланту, нахождение правильных целей, сосредоточенность на сильных сторонах и поиск правильной роли помогают им в этом. В предыдущих четырех главах мы описали эти четыре ключа, Показали, как они действуют, и объяснили их роль в превращении таланта в результат. Теперь мы расскажем, как вы можете использовать эти ключи. Помните, что это не догма и не руководство к действию. Каждый ключ это образ мышления, новый взгляд на привычные проблемы. Наша задача помочь вам усовершенствовать свой собственный стиль, показать, как мыслят лучшие менеджеры, а не предложение и тем более не требование слепо перенимать чужие методы. Это аудиокнига, сборник идей. Выберите те, которые вам более всего подходят. Усовершенствуйте и приспособьте к своему стилю работы. Искусство выявлять талант на собеседовании. Какие вопросы задавать на интервью? Первое. Проведите отдельное интервью, посвященное выявлению талантов. Набор в штат — весьма непростой процесс. Кандидату необходимо многое узнать о вас, о компании, о работе, об условиях оплаты. Вы должны изучить его резюме и сделать ему предложение. Если он не согласится, предложение придется подкорректировать. Переговоры будут продолжаться до тех пор, пока вы не придете к договоренности, которая всех устроит. Однако, этот действительно важный процесс должен быть отделен от интервью, направленного на выявление таланта. Оно проводится с одной целью — выяснить, действительно ли повторяющиеся модели чувств, мышления и поведения кандидата соответствуют его работе. Это сложно сделать, решая параллельно другие задачи. Поэтому нужно выделить время, которое вы с кандидатом посвятите исключительно тому, чтобы выявить его таланты. Дайте ему понять, что эта беседа будет несколько отличаться от обычных интервью. Она будет более структурированной, более сфокусированной, в ней будет меньше шуток и больше серьезных вопросов. Второе. Задайте несколько открытых вопросов, а затем постарайтесь не перебивать. Лучший способ открыть таланты человека на интервью – позволить ему проявить себя через выбор. Для этого надо описать обстоятельства, с которыми человек может столкнуться в ходе выполнения своих служебных обязанностей. Он будет ежедневно попадать в тысячи ситуаций, на каждую из которых можно реагировать по-разному. То, что постоянно встречается в его ответах, отражает способ действия человека в реальной ситуации. Во время интервью следует задавать открытые вопросы, которые предполагают большое число разных ответов и не подсказывают правильных вариантов. Например, насколько пристально, по вашему мнению, «Менеджер должен следить за работой подчиненных» или «Что вас больше всего привлекает в продажах?» Задав вопрос, сделайте паузу. Если кандидат попросит объяснить, что вы имели в виду, уклонитесь от ответа. Скажите, что вам интересно, как он сам понимает вопрос. Дайте человеку возможность проявить себя. Очень важно, чтобы, выслушав ответы кандидата, вы ему поверили. Не имеет значения, насколько хорошим было ваше первое впечатление. Но если на вопрос, как важно для него быть лучшим, кандидат отвечает «ну, мне нравится быть лучшим, но в большинстве случаев я просто стараюсь сделать все, что в моих силах», — верьте ему. Если в ответ на вопрос, что ему больше всего нравится в продажах, он выдает рассуждение о том, как быстро он хочет вырасти до руководителя, — верьте ему. Если вы спросили, почему ему нравится преподавать, а он в ответ даже не упомянул студентов, — верьте ему. Чтобы он не говорил, вы должны ему верить. Самостоятельный ответ на открытый вопрос — это лучший прогноз поведения человека. Доверяйте его словам. Как бы сильно вы не хотели услышать в ответ что-то другое. Третье. Прислушивайтесь к конкретным примерам. Прошлое может многое сказать о будущем. Поэтому предложение вроде «приведите пример ситуации, когда вы» очень полезны. Однако будьте осторожны. Во-первых, вы должны добиться конкретного примера с конкретным временем, конкретным человеком, конкретным событием. Таким образом, Вы не обманитесь, когда собеседник выдаст вам пространную тираду о важности определенного личного качества, но не опишет конкретного случая, когда он это качество проявил. Во-вторых, учитывайте только те ответы, которые первыми пришли кандидату на ум. По прошлому можно предсказать будущее только в том случае, если закономерности в прошлом были устойчивыми, то есть повторяющимися. Если кандидат может мгновенно привести пример, значит такое поведение — это устойчивая часть его жизни. К примеру, вы ищете человека в отдел продаж, и среди требований к кандидату значится такое качество, как настойчивость. Вы можете задать следующий вопрос. Когда вам пришлось преодолевать сопротивление вашим идеям? Обратите внимание, никакой конкретики. Вы просто попросили рассказать вам о некоторой ситуации. Однако вы хотите услышать конкретный пример. Перед вами два из бесчисленного множества возможных ответов. Ответ первый. Я думаю, что очень важно быть упорным, особенно если вы действительно верите в свои идеи. Такая искренность у нас очень приветствуется. Когда моя команда не согласна со мной, я знаю, что от меня ждут доказательств целесообразности моей идеи. Фактически это происходит постоянно. Ответ второй. Это случилось вчера. Какой ответ лучше? Сложно сказать. Второй определенно более полезен для прогноза поведения человека в будущем. Ваш собеседник, не задумываясь, привел пример ситуации, произошедшей в конкретное время, вчера. Вы точно не знаете, что произошло, но какое это имеет значение? Детали менее важны, чем наличие конкретного примера, спонтанно пришедшего на ум кандидату. Вы не просили подробностей. Однако в ответ на просьбу «Приведите пример когда?» кандидат мгновенно привел конкретный пример. Можно, конечно, задать наводящие вопросы. Однако его ответ — это первый ключ к тому, что… Умение отстаивать свои идеи – это повторяющаяся закономерность в его поведении. И наоборот, в первом ответе кандидат предложил вам отвлеченное рассуждение на тему, как важно быть упорным, а затем заявил «это происходит постоянно». Многие менеджеры начинают прощупывание, мол, расскажите поподробнее, а затем оценивают ответ по степени подробности, четкости формулировок, собственной оценке ситуации. Это основная ошибка, которую допускают менеджеры, проводя интервью. Не имеет значения, насколько детальным в результате получился рассказ. Если кандидат смог дать ответ только со второй или третьей попытки, то, возможно, эта модель поведения не является для него повторяющейся. Не стоит оценивать ответ на вопрос «Приведите пример, когда вы» по объему представленных подробностей. Если вы это сделаете, то фактически вы только выясните, четко ли кандидат способен формулировать свои мысли и хорошая ли у него память, но не выявите наличие необходимого таланта. Поэтому основывайте свои выводы на том, был ли пример конкретным и спонтанным. Какой бы вы ни получили ответ, первый или второй, если вы считаете нужным удовлетворить свое любопытство и задать дополнительные вопросы, то, разумеется, это надо сделать. Но помните, что если даже кандидат в конце концов и представит вам детально описанный пример, то сам факт, что ему это удалось со второй или третьей попытки, говорит о том, что подобное поведение не является для него закономерным. Четвертое. Ключи к таланту. К чему еще, кроме конкретных примеров поведения в прошлом, стоит прислушаться на интервью? Существуют ли какие-то подсказки, которые помогут вам удостовериться, что кандидат действительно наделен теми талантами, которые вы ищете? За годы работы мы выявили много таких подсказок, свидетельствующих о наличии таланта, неожиданный проблеск совершенного исполнения, склонность к определенным занятиям, ощущение, что работа идет как по маслу. Две из них могут проявиться во время интервью. Каждый человек слишком сложен, чтобы интервью или тестирование было способно полностью очертить профиль его талантов. Однако, если вы будете задавать вопросы с целью выявить определенные характеристики, доминирующие таланты человека будут постепенно проявляться как изображение на полароидном снимке. Это позволит вам сравнить имеющиеся таланты с теми, которые вы ищете, и сделать вывод о том, подходит ли вам кандидат. А. Быстрое обучение. Осваиваясь. В новой роли вы обычно изучаете свои обязанности пошагово. Некоторые пошаговые алгоритмы всегда остаются с вами, независимо от того, как усердно вы работаете. Допустим, вы многие годы занимаетесь презентациями, но тем не менее у вас это все еще плохо получается. Во время каждого выступления вы опираетесь на три последовательных этапа, которые выучили на тренинге по ораторскому искусству. Итак, Сначала надо сообщить им, о чем я собираюсь говорить. Затем рассказать то, что я собирался, и, наконец, напомнить, о чем я им рассказал. В других видах деятельности такая необходимость в алгоритмах может исчезнуть. Вы чувствуете легкость и свободу. Например, проработав пару месяцев продавцом, вы начинаете воспринимать свою работу как нечто само собой разумеющееся. Неожиданно вы понимаете, что способны читать мысли потенциального покупателя и интуитивно знаете, что следует ему сказать. Если вы работаете учителем, то, возможно, после того, как спадет первоначальная нервозность, вы обнаружите, что с легкостью вспоминаете имена детей и так уверенно прогуливаетесь между партами, словно учительствовали всю жизнь. Если у вас появляется такое ощущение, значит последовательность шагов, необходимых для выполнения новой работы, вписывается в вашу ментальную систему. Быстрое обучение – это ключевой показатель таланта. Спросите кандидата, в какой работе ему удалось быстро разобраться. Выясните, с какими видами деятельности он начал быстро справляться. Кандидат сам подскажет вам, к чему у него есть талант. Б. Удовлетворение. Там, где одному человеку дышится легко, другой задыхается. Лучшим бухгалтерам нравится, что дважды два всегда равно четырем. Лучшие продавцы находят удовольствие в том, чтобы превратить «нет» в «да». Лучшим стюардессам нравится работать с усталыми, раздраженными пассажирами бизнес-класса или шумной спортивной команды расположившиеся в хвосте самолета, потому что лучшие стюардессы любят преодолевать трудности. То, что доставляет человеку удовольствие, это и есть ключ к его талантам. Поэтому спросите кандидата о том, что приносит ему наибольшее удовлетворение, о том, какие ситуации придают ему сил, о том, в каких обстоятельствах он себя комфортно чувствует. Его ответы помогут вам понять, какие действия он способен совершать день за днем в течение долгого времени. Пятое. Ожидаемые ответы. У многих менеджеров есть список любимых вопросов на собеседовании, и к этому списку они постоянно обращаются. Так же поступают и лучшие менеджеры, правда с одним существенным отличием. Они задают вопросы, зная, какой ответ дадут самые продуктивные работники. По их мнению, не так важно правильно задать вопрос, главное знать на него правильный ответ. Вот, к примеру, вопрос, выявляющий у продавцов и учителей разные особенности талантов в достижении целей. Что вы чувствуете, когда собеседник сомневается в ваших словах? Вы могли подумать, что лучший продавец ответит, что ему нравится, когда человек хотя бы немного сомневается, так как в этом случае у продавца есть возможность продемонстрировать свой дар убеждения. Как ни странно, лучшие продавцы не говорят, что им это нравится. Они признаются, что просто терпеть этого не могут. Оказывается, их огорчает, если в их словах сомневаются, хотя они могут этого и не показать, потому что, как мы упоминали ранее, Лучшие продавцы продают себя. Если вы не верите тому, что они говорят, значит, вы ставите под сомнение их честность. Вы можете с ними не соглашаться, спорить или отказаться совершить покупку, но никогда не сомневайтесь в их прямоте. Средние продавцы душой не вовлечены в работу. Их не беспокоит, когда люди в них сомневаются. Поэтому данный вопрос не может их эмоционально затронуть. Этот вопрос оправдал себе при отборе продавцов, потому что единственным правильным ответом на него является огорчение — Естественно, это далеко не все, о чем спрашивают на интервью. Как мы уже говорили, отказ расстраивает и плохих продавцов. Поэтому менеджеры задают другие вопросы – кто и как, с целью выяснить, обладает ли кандидат важными для продавца талантами, такими как врожденная настойчивость или стремление сломать лед в общении с людьми. В свою очередь, лучшие учителя заявляют, что им нравится, когда их слова ставят под сомнение. Такие моменты их вдохновляют. Настоящие преподаватели интуитивно чувствуют в сомневающихся студентах обладателей живого пытливого ума. Они убеждены, что сомнение способствуют обучению. А вот посредственные учителя говорят, что им не нравится, когда им не верят. Самое важное для них — это подтверждение собственной компетентности, а не обучение студентов. Если кто-то сомневается в их словах, значит, он ставит под вопрос их компетентность. А хуже этого для них ничего быть не может. Этот вопрос прекрасно срабатывает при отборе учителей, потому что желаемые кандидаты всегда ответят «мне это нравится». Но он будет совершенно бесполезен, если вы отбираете медсестер. Почему? Потому что лучшие медсестры не дают на него похожих ответов, существенно отличающихся от того, что говорят их менее успешные коллеги. Если задуматься об этом, то вы поймете, что здесь нет ничего удивительного. В конце концов, в тех немногих случаях, когда медсестра сталкивается с сомнением в целесообразности ее действий, Ее реакция почти никак не связана с ее квалификацией. Как разработать комбинацию вопрос-ответ? Во-первых, попробуйте испытать вопрос на некоторых из своих лучших, а также на менее успешных подчиненных, и посмотрите, будут ли существенно отличаться ответы лучших. Если такие отличия будут иметь место, значит, вы нашли нужную комбинацию вопроса и ответа. Если таких отличий нет, как в примере с медсестрами на предмет вопроса про сомнения, то задавать такой вопрос на собеседование не имеет смысла. Во-вторых, задавая вопросы кандидатам, записывайте их ответы и сохраняйте свои записи. Со временем посмотрите, действительно ли те, кто хорошо справляется со своими обязанностями, одинаково ответили на вопрос. Как и любое мастерство, умение выявлять талант на собеседовании требует времени и усилий. Однако процесс выявления таланта происходит лишь при принятии решения о найме. Процессы, соответствующие трем оставшимся ключикам, определение правильных целей, сосредоточенность на сильных сторонах и поиск подходящей роли, сложно отделить друг от друга. То, как вы сформулируете свои ожидания, перекликается с методами мотивации сотрудника на пути к достижению целей. Мотивация и поощрение — это часть более глобальной задачи по поиску правильной роли для человека. Ежедневная задача превращения таланта в результат — требует постоянного, одновременного поворачивания этих трех ключиков. Управление исполнением. Поворот ключа. Проводя свои интервью, мы получили множество способов повернуть последние три ключа. Однако настоящее испытание для них — проявлять самодисциплину, чтобы притворять в жизнь эти идеи независимо от ежедневных рабочих проблем. Они справляются с этим благодаря особому режиму, который включает в себя встречи и беседы, заставляет их концентрироваться на прогрессе в работе каждого сотрудника, даже если другие управленческие задачи требуют к себе не меньшего внимания. У каждого менеджера своя программа управления исполнением, отражающая его уникальный стиль руководства. Однако существуют и общие черты. Во-первых, эта программа проста. Лучшие менеджеры не тратят время на дешифровку непонятных терминов и заполнение анкет. Они предпочитают простую систему, которая позволяет сконцентрироваться на действительно сложных вопросах – что сказать и как сказать. Во-вторых, программа предусматривает постоянное взаимодействие между менеджером и работником. Бессмысленно встречаться для обсуждения успехов, целей и стилей работы сотрудника раз-два в год. Секрет помощи в достижении успеха лежит в деталях, какого рода признание необходимо, какие ему взаимоотношения нужны, каковы его цели, к чему у него есть талант, а к чему нет. На ежегодных встречах эти детали упускаются. Смысл таких встреч сводится к рассуждениям на тему потенциала и путей к усовершенствованию. Единственный способ узнать детали — это обсуждать успехи как минимум раз в квартал, а лучше — чаще. На момент проведения такой беседы подробности каждого успеха или неудачи будут еще свежи в памяти. Работник может рассказать, какие чувства он испытывал от определенного взаимодействия или встречи. Менеджер может восстановить в памяти это взаимодействие или встречу и сформулировать свой собственный взгляд на вещи, по-своему интерпретировать эти события. Разговор будет живым, а советы — применимыми на практике. К тому же все время между встречами человек будет обращать больше внимания на происходящие события, зная, что скоро представится возможность эти события обсудить. Частые встречи заставляют обоих менеджера и подчиненного быть более сосредоточенными. Если вам вдруг станет жаль времени, вспомните, что каждый уважающий себя менеджер уделяет подобным беседам в среднем час в квартал. Кроме того, частые беседы о достижении значительно упрощают задачу рассмотрения наиболее деликатных проблем – плохого исполнения. Общаясь на эту тему только раз в год, вам придется обрушивать на сотрудника все свои претензии скопом Он будет вынужден защищаться, вам придется лихорадочно рыться в памяти, подбирая примеры, подтверждающие ваши слова. При более частых встречах Вы можете избежать таких столкновений. Вы понемногу будете сообщать ему, в чем его проблемы, подкрепляя свои слова примерами недавно произошедших событий. Работнику будет проще воспринять вашу критику, и беседа будет более конструктивной. В-третьих, программа управления исполнением всегда направлена в будущее. Лучшие менеджеры используют примеры из прошлого, чтобы подкрепить свои выводы относительно стиля работы и потребностей подчиненного. Однако они предпочитают смотреть в будущее. они обсуждают Как такое могло случиться, не опускаясь до взаимных обвинений, не размахивая кулаками после драки? Таким образом, посвятив первые 10 минут беседы обзору уже достигнутых результатов, они переходят к действительно творческим вопросам. Чего бы вы хотели добиться в следующие несколько месяцев? Какую шкалу мы будем использовать, измеряя ваши успехи? Какой путь к вашим целям будет наиболее эффективным? Чем я могу вам помочь? Разговоры такого рода более действенны, продуктивны и приятны. И, наконец, в соответствии с такой программой, работник должен самостоятельно отслеживать, что он узнал и чего добился. Зачастую он вынужден принимать оценку своей деятельности как данность, выступая пассивным наблюдателем, ожидающим приговора своего начальника. Если повезет, перед оглашением начальственного решения ему предложат самому оценить свою работу. Но даже в этом случае он только реагирует на внешние стимулы. Он знает, что его мнение о собственных достижениях лишь точка отчета для сравнения с оценкой менеджера. Это скорее средство торга. Я оценю себя повыше, и в итоге мы, возможно, остановимся где-то в середине, а не объективный взгляд на результаты своего труда. Лучшие менеджеры предпочитают, чтобы каждый самостоятельно отслеживал свои успехи, фиксировал свои цели, достижения и открытия. Основная цель подобных заметок – заставить человека посмотреть на себя со стороны. С их помощью он увидит, как его планы влияют на ход работы. Лучшие менеджеры обсуждают и согласовывают краткосрочные цели, а вот остальная часть записей, направленная на самопознание, описание приобретенных навыков, полученные благодарности, конфиденциальная информация. При доверительных отношениях работнику будет легче поделиться этими записями, победами, провалами, ощущением себе больших возможностей. Однако это не главное. Главное убедить человека вести записи, главное это самопознание. Последние исследования в области обучения выявили, что студенты учатся охотнее и узнают больше, если они записывают свои достижения. Лучшие менеджеры поняли это уже давно и успешно применяют в работе со своими подчиненными. Эти четыре характеристики – простота, частое взаимодействие, сфокусированность на будущем и запись достижений – основа успешной программы управления исполнением. Далее мы приведем вопросы, благодаря которым можно лучше понять, что собой представляет работник, а также покажем, в чем суть таких бесед. Мы не собираемся навязывать вам жесткий план. Что, как и кому говорить. Это выглядело бы слишком громоздко и нарочито. Все эти вопросы и приемы ориентировочны, и вы можете использовать их в соответствии со своим талантом и опытом. Однако, если вы будете придерживаться основной программы и органично включите ее в ваш стиль управления, то получите больше возможностей определить желаемый результат, сфокусироваться на сильных сторонах и найти подходящую роль для каждого. Основная программа — выявление сильных сторон на интервью. В начале каждого года или через одну-две недели после найма посвятите час времени тому, чтобы задать работнику 10 вопросов. Вопрос первый. Что вам больше всего нравилось на прошлой работе? Что привело вас сюда? Что держит вас в компании, если человек работает давно? Вопрос второй. Каковы, по вашему мнению, ваши сильные стороны, навыки, знания, таланты? Вопрос третий. А как насчет недостатков? Вопрос четвертый. Каковы ваши цели в текущей работе? Уточните цифры и сроки. Вопрос пятый. Как часто вам бы хотелось обсуждать со мной свои достижения? Вы сами будете рассказывать мне, что чувствуете по отношению к работе, или предпочитаете, чтобы я задавал вам вопросы? Вопрос шестой. Есть ли у вас какие-либо личные цели и планы, о которых вы бы хотели мне рассказать? Вопрос седьмой. Каким было лучшее поощрение, которое вы когда-либо получали? Чем оно вам так понравилось? Вопрос 8: У вас были когда-нибудь партнеры или наставники, вместе с которыми работалось продуктивнее? Как вы думаете, почему это сотрудничество было полезным для вас? Вопрос 9: Каковы ваши карьерные цели? Какие навыки вы бы хотели приобрести? Есть ли особые задачи, которые вам бы хотелось решить? Как я могу вам помочь? Вопрос десятый. Осталось ли еще что-то, имеющее отношение к эффективности нашей совместной работы, что мы не успели затронуть? Главная цель этой части беседы – понять, как человек воспринимает свои сильные стороны, цели и потребности. чтобы он не сказал, пометьте это себе, даже если вы не согласны. Если вы хотите помочь ему быть более продуктивным, вам надо знать, с чего он начинает. Его ответы откроют вам, что он о себе думает. Возможно, в течение года вам придется способствовать тому, чтобы он изменил свое мнение. Но первоначально вы должны увидеть его мир его глазами. На интервью, посвященном выявлению сильных сторон, работник скажет вам, как часто он хочет обсуждать с вами свой прогресс. Вопрос 5: Разработайте план встреч на год вперед, с удобным ему интервалом, например, раз в квартал. Встречи, посвященные планированию достижений. Чтобы помочь человеку подготовиться, попросите его перед каждой встречей записывать ответы на следующие три вопроса. А. Какие действия вы предприняли? Этот вопрос предполагает подробное описание работы, выполненной за последние три месяца, включая числовые показатели и сроки. Б. Что нового вы открыли для себя? Здесь могут быть отмечены новые знания, приобретенные на тренингах в ходе подготовки презентации, на совещании или просто из прочитанной книги. Откуда бы ни были получены эти знания, сделайте так, чтобы работник сам отслеживал свое обучение. С. С кем вам удалось выстроить партнерские отношения. Партнерство – это и создание новых взаимосвязей, и укрепление уже имеющихся. Это могут быть отношения с коллегами или клиентами, профессиональные или личные. Пусть работник сам решает, что для него важно. Каким бы ни было его решение, главное, чтобы он отдавал себе отчет в необходимости укреплять свои связи в компании и за ее пределами. Начните встречу с вопросов А, Б и С. Запишите ответы и сохраните эти записи. Работнику тоже следует сохранять свои записи. Если он захочет показать вам ответы, которые записал при подготовке к встрече, прекрасно, но требовать этого не нужно. Используйте эти ответы в качестве точки отчета при обсуждении его работы за прошедшие три месяца. Через 10 минут переходите к обсуждению будущего, задав следующие вопросы. Д. Какова ваша основная цель? На чем работник собирается сосредоточиться в течение следующих трех месяцев? Е. E. Какие новые открытия вы планируете? Какие новые знания работник собирается получить в ближайшие три месяца? f Какие партнерские взаимоотношения вы хотите построить? Как работник собирается расширить свои связи? Такие понятия, как «открытие» или «партнерство», Могут не соответствовать вашему или корпоративному стилю. Вам лучше знать, какие слова подобрать. Но какие бы слова вы ни выбрали, убедитесь, что разговор, посвященный достижениям в будущие три месяца, не ограничится простым целеполаганием. Предложите работнику записать свои ответы на эти вопросы. Вы должны разобрать эти ответы, прийти к согласию и затем сохранить себе копию. Теперь у вас имеются конкретные ожидания от будущей работы подчиненного. Перед следующей встречей снова попросите записать ответы на вопросы. А, Б и С. На встрече задайте ему эти вопросы и возьмите его ответы за основу при оценке достигнутых результатов. Затем быстро переходите к вопросам о будущем. Д, Е e и Ф. И снова все запишите. Обсуждая успехи, трудности и цели, старайтесь сосредоточиться на сильных сторонах. Формулируйте такие ожидания, которые будут подходить именно этому человеку. Помогайте ему совершенствовать его стиль, обсудите, считает ли он полезным ваше вмешательство в его работу. Повторяйте такую беседу в течение года, то есть как минимум четыре раза. За это время вам предстоит оценить результаты выполненной работы и детально продумать будущее развитие Вы должны многое узнать об индивидуальных особенностях работника и, возможно, использовать эти знания для более точного определения его сильных и слабых сторон. Может быть, его мнения и потребности за это время изменились, Вы были рядом, когда ему было тяжело и когда он достигал успеха. В чем-то вы с ним не соглашались, но в основном у вас не возникало противоречий. Вы стали хорошими партнерами. Вы часто беседовали, выслушивали его, уделяли ему внимание, давали советы, подробно планировали его работу. Вы проявили интерес к его успеху. И что очень важно, у него останутся записи об этом. Вопросы, посвященные развитию карьеры. В какой-то момент работник, возможно, захочет обсудить альтернативные пути развития своей карьеры. Он может спросить, куда бы вы посоветовали ему идти дальше. Грамотное обсуждение развития карьеры невозможно провести за один раз. Это тема нескольких бесед. Если вы собираетесь проводить их, а каждая из них будет особенной, в зависимости от потенциала и результатов работы подчиненного, вы должны учесть два правила. Во-первых, человек должен четко представлять, какие у него есть навыки, знания и таланты. Иначе вам будет сложно совместно планировать его будущие карьерные шаги. Во-вторых, он должен понимать, что влечет за собой следующий шаг и почему он ожидает от этого шага успеха. Работник сам должен прийти к этому пониманию. Но вы в силах ему помочь. Для этого воспользуйтесь пяти вопросами, посвященными развитию карьеры. Вопрос первый. Как вы можете описать свой успех в текущей работе? Можете ли вы его измерить? Вот что я думаю об этом. Ваши комментарии. Вопрос второй. Что именно в вашей работе делает вас таким, какой вы есть? Что это говорит о ваших навыках, знаниях и талантах? Мое мнение. Ваши комментарии. Вопрос третий. Что в вашей нынешней работе вас привлекает больше всего? Почему? Вопрос четвертый. Какие рабочие моменты вызывают у вас наибольшие проблемы? Что это говорит о ваших навыках, знаниях и талантах? Как мы можем с этим справиться? Вам нужен тренинг? Смена роли? Система поддержки? Дополняющий партнер? Вопрос пятый. Какой должна быть ваша идеальная роль? Представьте, что вы уже в этой роли. Сейчас четверг, 3 часа дня. Чем вы занимаетесь? Почему вам так нравится эта роль? Вот что я об этом думаю. Ваши комментарии. Эти вопросы – прекрасная почва для размышлений. Хочет ли человек и дальше развиваться в нынешней роли? Или ему нужна другая роль? Если так, то почему ему кажется, что она ему подойдет? Конечно, чтобы разобраться в себе, пяти вопросов недостаточно. Но правильно сформулированные и заданные в нужное время они, безусловно, принесут положительный результат. Вместе вы сможете определиться с выводами относительно текущей работы и будущих перспектив. Вместе вы сможете принять лучшие решения относительно будущего развития.